Человекообразные обезьяны и человек. Следующим семейством у сканосов обезьян является семейство понгит или человекообразных обезьян в прямом смысле этого слова. Это самые крупные из приматов, и у них самый большой головной мозг. За исключением человека, разумеется. Этот фактор делает их самыми умными из всех животных. Существует четыре вида высших обезьян. Это в порядке возрастания массы тела: гิบбоны, шимпанзе, орангутаны и гориллы. Гิบбоны их существует несколько видов, имеют рост меньше 3 футов и вес от 20 до 30 фунтов. То есть меньше 90 см. и 8-12 килограммов. Более того, в процессе эволюции они приобрели некоторые черты широконосых обезьян. Это не точно. На самом деле сходство с широконосыми обезьянами поверхностное. У гиббонов способ передвижения по ветвям специфичный именно для человекообразных обезьян. Он называется «брахиация», Своеобразное шагание наоборот. Движение с точно такой же механикой, как при движении на двух ногах, но вверх торможками. Как при шагании человек получает опору в одной точке под стопой и продвигается вперёд за счёт набранной инерции, экономя на этом энергию, центр тяжести при этом движется по дугообразной траектории. Так и дибон опирается при каждом шаге в одной точке под кистью. и продвигается вперёд за счёт инерции но только он находится не над а под опорой дуга описываемая его центром тяжести обращена не вверх а вниз это похоже на разницу между обычным и подвесным мостом ни на какие другие части тела гибон в движении не опирается в отличие от мелких обезьян Точно так же, как человек, он использует только две конечности. Предки человека передвигались по ветвям точно таким же способом. Об этом говорит свойственный человек устроение плечевого пояса, расположение ключиц, лопаток, форма плечевого сустава и рук. Другие человекообразные обезьяны тоже могут передвигаться по ветвям с помощью брахиации, однако гораздо хуже, чем гиббон. Им мешает увеличившийся по сравнению ветвь. с предковыми формами вес тела. Хотя у гиббонов нет хвостов, их передние конечности гротескно вытянуты в длину. Они пробираются по кронам деревьев, стремительно перебирая руками, за что их очень любят в зоопарках. Неудивительно, что длинные руки и маленькое тело не располагают к развитию интеллекта. так же, как и в случае широконосых обезьян, дело здесь в сильной специализации и очень хорошей приспособленности к среде обитания, которые эти обезьяны миллионы лет не меняли. Другие ныне существующие виды человекообразных обезьян это как раз те, которые с момента появления их предковой формы многократно изменялись в среду обитания. А это позволял им делать высокий и всё улучшающийся интеллект. И всегда были в значительной степени универсальны, следовательно, не имели никаких узкоспециальных приспособлений. Именно по этой причине гибоны глупее своих более крупных сородичей. Действительно, в этом отношении гибоны уступают остальным человекообразным обезьянам. Остальные три вида понгит приближаются своим весом к человеку или даже превосходят его. их объединяют названием крупные обезьяны головной мозг орангутана весит приблизительно 340 г шимпанзе 380 г горилл 540 г из всех перечисленных обезьян самыми умными являются шимпанзе у горилл больший вес мозга нитрализован большей мышечной массой снова приходится заметить Что вы в этот относительно влияние массы тела неверный. Причина в другом. Дарилы гораздо раньше и сильнее, чем шимпанзе специализировались. Они в какой-то момент отошли от стратегии универсальной приспособленности и стали узкоспециализированными растительноядными существами, преимущественно наземными. А увеличение массы тела в основном самцов стало способом защиты от хищников. при таком образе жизни. Также и орангутаны адаптировались к очень узкой экологической нише, потеряли преимущество коллективного существования и остановились в развитии. Шимпанзе продвигались на этом пути дольше и дальше всех и даже до сих пор сохранили многие универсальные черты. Схожесть высших обезьян, особенно шимпанзе с человеком, разительна и очевидна. Однако разница всё же огромна, так что мы, не впадая в излишние сомнения, можем с полным правом выделить человека, представителя узконосых обезьян, в отдельное семейство, семейство Гаминит. Несколько миллионов лет назад люди откололись от основной ветви развития приматов, которая привела к появлению современных обезьян. Уточнение: Гоминиды как раз и были основной ветвью, которая, можно сказать, твёрдо следовала магистральным курсом, никуда не сворачивая. В то время как разные виды человекообразных обезьян это боковые ветви, в разное время приобретшей ту или иную специализацию и сделавшиеся таким образом тупиковыми ветвями эволюции. Это значит, что при изменении их среды обитания они, в силу крайней специализации, с большой вероятностью будут не в состоянии достаточно быстро и гибко измениться и приспособиться к новым условиям впрочем на этот счёт не так-то просто делать прогнозы но что почти наверняка они не пойдут в дальнейшей эволюции по пути наращивания интеллекта гамениды владели настоящим прямохождением Задние конечности полностью специализировались для стояния и ходьбы, и у нас теперь вызывает удивление, если человек может сделать что-то с помощью своих неуклюжих и коротких пальцев ног. Гамениды стали двурукими. Их передние конечности больше не предназначены для передвижения. Противопоставленный большой палец сделал человека мастером на все руки. Первые гоминиды были размером с небольшого шимпанзе, а вот мозг их был уже заметно больше. Соответственно, изменилась анатомия. Мозговой череп увеличился относительно лицевого. Череп самого древнего животного, которое можно отнести к гоминидам, был обнаружен в Танганьике в 1959 году. С тех пор обнаружено уже множество новых Более древних доменит. Возраст различных найденных ранее образцов уточнён. Из этих находок учёные получили такую информацию, которая совершенно не была известна во время написания данной книги. Интересующийся читатель ныне может почерпнуть для себя самые новые сведения из научных и популярных статей современных учёных. Искать эти материалы придётся преимущественно в интернете. так как печатная литература, к сожалению, сильно отстаёт от скорости появления научных данных по этому вопросу. Этому созданию было присвоено наименование Зинджатроп восточно-африканский человек. Череп Зинджатропа намного примитивнее, чем череп живого ныне человека. но более развит, чем череп любой из живущих в настоящее время обезьян. Вместе с окаменелостями Зинжантропа были найдены орудия труда. Следовательно, Зинжантроп умел делать орудия и заслуживает наименования гоминиды как в зоологическом, так и в культурном смысле. В 1961 году по скорости распада радиоактивного калия был определен возраст пород, в которых были найдены окаменелости древнейшей гоминиды. Оказалось, что остатком около миллиона семисот пятидесяти тысяч лет. Это очень удивило ученый мир, поскольку до того времени считали, что первые человекообразные существа, изготовлявшие орудия труда, появились около полумиллиона лет назад. Однако данные о возжасти Зинжантропа противоречивы. Поэтому последнее слово в этом отношении пока не сказано. Зинжантроп доминит мозг которого считается маленьким. Тем не менее, его вес достигал килограмма, что почти в два раза больше веса мозга любой из ныне живущих человекообразных обезьян. Были найдены Ископаемые останки других человекаподобных существ, названных по местам находок еванским и пекинским человеком, у которых мозг можно считать небольшим только в сравнении с мозгом современного человека, как бы то ни было семейство гоминид продолжало эволюционировать, причём акцент развития был сделан на головной мозг. Наконец на земле появилось существо, который с полным правом можно назвать гоминидом с большим мозгом. И именно это существо выжило в процессе эволюции и приняло эстафету власти над миром. Сегодня и это положение сложилось уже на заре истории. Эти гоминиды представлены одним единственным видом Homo sapiens, то есть человеком разумным. которого мы называем современным человеком. Вид гомо сапиенс, существующий в наши дни, не является гоминидом с самым большим головным мозгом. Рекант сменом в этом отношении можно считать кроманьонца. Скелет этого первобытного человека был впервые найден в местности Кроманьон во Франции. Даже у неандертальца Скелет, который был впервые найден в долине реки Неандер в Германии, головной мозг был тяжелее, чем у современного человека, хотя неандерталец считается более примитивным существом, чем мы с вами. Существует мнение, что улучшение нашего головного мозга проявилось не в увеличении его веса, а в появлении участков, ответственных за абстрактное мышление. Эти участки больше и лучше развитый у современного человека, чем у неандертальца. Есть, однако, учёные, которые считают, что мозг человека уже достиг пика своего развития и в настоящее время начинает своего регресс. В обосновании своей теории эти учёные выдвигают следующее объяснение. В настоящее время все члены общества Вне зависимости от своего ума, получают выгоды от достижений немногих интеллектуалов, которые вынуждены влачить жалкую жизнь среди своих не слишком интеллектуальных сограждан. Такое положение вещей полностью соответствует тому, как обстоят дела у других высших млекопитающих. Зоопсихологи, изучающие сообщества животных, это постоянно наблюдают. Например, у крыс, отличающихся очень высокими для своего эволюционного уровня поведенческой приспособляемостью и интеллектом, и как, по всей видимости, обстояло у предков человека и древних людей. За эти миллионы лет ровным счётом ничего не изменилось, только получаемые основной массой выгоды стали гораздо более значимы, что сразу привлекло внимание далёких от зоопсихологии мыслителей и сильно их опечалило. На самом деле, можно сказать, что человеческий социум просто ещё мало отличается от сообщества животных. Индивидуальный разум человека сильно эволюционировал, произошёл крупный аramos, выведя человека на совершенно новый уровень, но коллективный Ещё нет. Есть известная шутка, что интеллект толпы равен интеллекту её самого глупого члена, делённому на число её членов. В этой шутке надо сказать очень малая доля шутки. Можно допустить, что следующим крупным ароморфозом будет именно скачок объединённого интеллекта социума. Социальные организмы перестанут быть колонией одноклеточных и приобретут истинную многоклеточность, как это произошло когда-то с биологическими организмами. Но пока мысленные эксперименты на эту тему удел главным образом фантастам. Давление эволюции в настоящее время приводит к упадку интеллекта в массе населения. Это слишком пессимистичный взгляд на вещи, во всяком случае, я на это надеюсь. У современного человека головной мозг при рождении весит около 350 граммов, что соответствует весу головного мозга взрослого орангутана. По достижении зрелости человек становится обладателем головного мозга со средним весом ростов. 1450 граммов. Средний вес мозга женщины приблизительно на 10% меньше веса мозга мужчины. Но при этом надо учесть, что у женщины меньше и массы тела, и нет оснований полагать, что какой-то из полов умнее другого. Надо сказать, что среди людей вообще существуют большие колебания веса мозга, что не отражается вреда. Заметным образом на умственных способностях. Головной мозг русского романиста Ивана Тургенева весил более 2 кг, а вес мозга другого, также достаточно известного писателя Анатоля Франса, не достигал и 1200 г. Но это крайность. Любой мозг, который весит меньше 1000 г, очевидно, не достигает некоторой критической массы. минимально совместимый с нормальным интеллектом, и носитель такого мозга будет без всякого сомнения страдать каким-либо ментальным дефектом. С уверенностью этого сказать нельзя. На самом деле можно вывести лишь статистическую зависимость. Подавляющее большинство людей со столь малым врождённым весом мозга имеют какого-нибудь рода недоразвитие интеллекта. В то же время, если мозг человека был средней статистической массы, но потом часть её утратил в результате болезни или травмы, то нарушение психической деятельности в этом случае не находится ни в какой зависимости от количества утраченного, а зависит, если вообще наблюдаются, от качественных особенностей повреждения, какие зоны мозга затронуты, как именно Известный случай, когда психика и интеллект человека до самого конца жизни функционировали превосходно, и только после смерти обнаруживалось, что мозг из-за некой патологии имел массу всего 900 г. С другой стороны, существуют такие больные, у которых вес мозга нормален или даже превышает норму. Таким образом, один только вес мозга без исследования состояний интеллекта ничего не может сказать нам об интеллектуальных способностях человека. Если считать средний вес тела равным 150 фунтам, а средний вес головного мозга равным 3,25 фунта, то на каждый фунт веса мозга придётся приблизительно 50 фунтов веса тела. То есть каждый фунт головного мозга управляет, если можно так выразиться, 50 фунтами тела. Это очень необычная ситуация. Сравните это соотношение с соотношением, характерным для человекообразных обезьян, наших ближайших конкурентов по интеллекту. 1 фунт головного мозга шимпанзе отвечает за 150 фунтов веса тела шимпанзе. Можно сказать, что соотношение мозг-тело у шимпанзе равен 1:150, в то время как у гориллы этот индекс снижается до 1:500. Надо сказать, что некоторые мелкие обезьяны и даже колибри обладают куда большим индексом мозг-тело. У некоторых мартышек это соотношение доходит до 1:17,5. И если бы эти обезьяны были размером с человека, то их головной мозг весил бы около 8,5 фунтов. В действительности мозг таких обезьян настолько мал, что они не обладают в силу недостаточной массы коркового вещества высокими интеллектуальными способностями, несмотря на высокое отношение массы мозга к массе тела. Мартышки-мартисты. не обладают высокими интеллектуальными способностями, не из-за недостаточной массы коркового вещества, а из-за свойственной им структуры мозга, структуры, ничем не выдающейся по сравнению с многими другими млекопитающими. У человекообразных обезьян интеллект выше не из-за большей массы мозга, а из-за более прогрессивной структуры, развившейся в результате эволюционного усложнения мозга, поведенческих способов адаптации к среде. Именно параллельно такому усложнению росла и масса мозга как специализированного органа, на который эти виды, можно сказать, делают ставку в своем приспособлении к среде. Поэтому высокий мозговой индекс не причина, а, как уже говорилось, всего лишь следствие. И хороший показатель, позволяющий нам найти таких средств, поведенчески приспособленных среди прочих животных. У двух животных головной мозг весит значительно больше, чем у человека. У самых больших слонов до 6 кг, а у самых крупных китов до 9 кг. Однако этим мозгам приходится управлять телами громадной массы. Мозг слона весит всего лишь в четыре раза больше мозга человека, в то время как сам слон превосходит человека весом, вероятно, в 100 раз. В то время как один фунт нашего мозга управляет 5-10 фунтами нашего тела, мозг слона управляет почти половиной тонны тела. Крупные киты находятся в ещё худшем положении. Каждый фунт их мозга приходится приблизительно на 5 тонн веса тела. Человек в этом отношении попал точно в золотую середину. Любое животное, мозг которого весит больше, имеет настолько большое тело, что его интеллект не может сравниться с нашим. Напротив, животные, у которых отношение мозг-тело больше нашего, обладают таким маленьким мозгом, что он не способен обеспечить их интеллектом сравнимым с нашим. Всмотри выше несколько примечаний на тему влияния, точнее, отсутствия влияния массы тела на интеллект. По интеллекту нам нет равных в природе. Мы остались в полном одиночестве, хотя быть может, это и не совсем так. Возможно, есть одно исключение из этого правила. Оценивая интеллект китов, мы поступаем не совсем честно, сбрасывая со счётов более мелких представителей этого отряда млекопитающих. Например, можно точно так же оценивать интеллект приматов по умственным способностям гориллы, не обращая внимания на более мелкого представителя этого же отряда человека. Но что можно сказать о головном мозге дельфинов и морских свиней? и гмеев по сравнению с их родственниками гигантскими китами. Некоторые из этих животных размерами и весом не превосходят человека, но их головной мозг весит несколько больше, до 1700 г и имеет больше извилин. На основании одного только этого факта нельзя, конечно, делать вывод о том, что дельфин умнее человека. поскольку не решен еще вопрос о внутренней организации его мозга. Мозг дельфина, как, например, мозг неандертальца, может быть ориентирован на решение проблем, которые мы относим к низшим функциям. Судя по всему, мозг неандертальца ничем не уступал нашему. Почему неандертальцы? Почему неандертальцы? имевший в одно время с карманёнцами сравнимую с ними культуру, исчезли как вид, вопрос открытый. Ответов на него может быть много, какой из них истинный, наука пока не знает. Один из них, например, что превосходящее физическое развитие неандертальцев сослужило им плохую службу. Как современные гориллы, животные крупные, мощные, не имеющие естественных врагов и легко находящие пищу, существа не склонны к экспансии, неохотно и только в некоторых случаях проявляющие агрессию, так возможно и неандертальцы, не испытывая слишком сильных физических трудностей, не были склонны, как наши предки, да и что греха таить мы сами, хватать всё, что плохо лежит, отнимать у соседей всё, что удастся и занимать столько места, насколько седалища хватит, так на всякий случай, а вдруг потом настанут плохие времена. Для наших предков эта последняя модель поведения оказалась очень адаптивной. Возможно, они вытеснили всех тех своих соседей, которые не проявляли достаточного напора. Собственно, на какие функции ориентирован мозг и определяет уровень существа интеллекта? Если, как пишет Айза Казимов, на низшие функции, то это только означает, что существо неразумно. Единственный способ правильно ответить на этот вопрос – постановка корректного эксперимента. Некоторые исследователи, из которых стоит особо выделить Джона К. Лилли, утверждают, что интеллект дельфина вполне сравним с нашим, что дельфины в своем общении употребляют такие же сложные речевые паттерны, как и люди, и что поэтому вполне возможно улучшить установление межвидовой коммуникации, межвидового общения. Что касается Лилли, то ему, видимо, как раз не удалось поставить корректного эксперимента. Во всяком случае, хотя он сам утверждал, будто обнаружил высокий интеллект дельфинов. Фактически, при непредвзятом анализе его результатов ничего подобного из них не вытекает. У дельфинов был показан интеллект приблизительно в диапазоне от собаки или вороны до человекообразной обезьяны в зависимости от разных моделей постановки эксперимента. Возможно ли, ли был черещур антропоцентричен и не выбрал именно такой модели, которая была бы естественной для животного морских глубин, а иначе результаты были бы лучше и утверждения исследователя не остались бы голословными. Впрочем, есть большие сомнения в возможности развития у дельфинов разума, и касаются они главным образом одного момента отсутствие у дельфинов рук, сложных манипуляторов, требующих тонкой координации осмысленных предметных действий и потому играющих огромную роль в стимулировании эволюции разума. В этой связи гораздо перспективнее выглядит голова ноги и моллюски. Одна морская среда значительно более бедное разнообразие стимулов, чем наземное, определяет и более медленную скорость эволюции психики морских животных. К тому же, изначально у первичных родов их отсутствовали некоторые удачные предпосылки для скоростного развития разумности. Поэтому давайте подождём несколько десятков миллионов лет, и тогда, возможно, мы найдём на земле новый разумный вид. Если это так, то это будет одним из величайших событий человеческой истории. Правда, данные исследований противоречивы, и нам остаётся только ждать и надеяться.